Глава 17 Копье с каменным наконечником пробило насквозь борт моторной лодки и вонзил в деревянный настил на дне. «Я так и оставил его здесь, чтобы не затыкать дыру», — объяснил Текс. «Ещё несколько дротиков упало рядом с ним, но мы уже отплыли от берега. Они, наверное, были уж очень поражены, что-нибудь вроде этого», — сказал Барни. «Может быть, их напугал звук мотора?» Мы подходили на веслах. Все равно должна быть какая-то причина. Дорсетские индейцы — очень миролюбивое племя. Вы сами могли в этом убедиться в прошлый раз. Может быть, им не понравилось, что их родственников порубили на куски, когда они прибыли с миролюбивыми намерениями, высказал предположение Даллас. На этот раз мы не стремились к драке, а они с самого начала встретили нас копьями. Если бы мотор не завелся с первого раза, нам пришлось бы организовывать похороны на море или попасть в котел к туземцам, или что-нибудь в этом же духе. Мы с Тексом на обратном пути обсудили этот вопрос и решили, что должны получить за битву фронтовую прибавку. Отметьте это в своих табелях, я постараюсь сделать, что смогу, но сейчас не приставайте ко мне с такими глупостями». Барни попытался выдернуть копье из лодки, но оно засело крепко. «У меня есть дела поважнее. Картину почти закончили, кроме совершенно необходимого и исключительно важного эпизода». Битвы с индейцами. Мы должны снять эту битву. И, согласитесь, будет несколько затруднительно снимать битву с индейцами без индейцев. В нескольких милях от берега на льду находятся две тысячи индейцев. Я посылаю вас с товарами, подарками и бисером, чтобы вы могли нанять эти две тысячи. А что от вас получаю? Одни оправдания. Доводы Барни не произвели сколь-нибудь заметного впечатления на трюкачей и Даллас кивнул на копье. Вдруг... Воздух огласился медным воплем. — Почему им надо завывать обязательно здесь? — рявкнул Барни. — Насколько я помню, это ваше собственное распоряжение, — сказал ему Текс. — Насчет того, что берег — единственное место, где они не будут мешать людям своим дудением. Одетая в черное процессе, гуськом под грохот барабану спустилась на берег. Впереди шел Спайдермен, музыканты держали в руках инструменты и складные стулья, и были закутаны в экзотические шарфы, оленьи меха и шкуры кариву. «Вытаскивайте лодку на берег и пошли отсюда», — распорядился Барни. «Я за», — проворчал Даллас. «Их репетиции кого хочешь прикончить. Спайдермен, заметив Барни, затрусил к нему по песчаному берегу, прижимая к груди трубу. Его красный нос резко выделялся на болезненно бледном лице. «Барни, нам необходим зал для репетиций!» — взмолился он. «Этот свежий воздух угробит нас, как пить дать! Кое-кто из моих парней не вылезал из помещения по несколько лет. Ничего, пусть прочистит легкие. Им больше нравятся прокуренные. Ладно, попробую». «Враг на горизонте!» — крикнул Текс. «Взгляните-ка! Отряд особого назначения!» Это было удивительное зрелище. Из-за островов... В устья залива одна за другой входили лодки дорсетских индейцев все больше и больше, пока вода не почернела от них. По мере того, как лодки приближались, видно было, как над каждой лодкой что-то мелькает в воздухе и слышалось нарастающее гудение. «Не похоже на дружеский визит», — заметил Текс. «Может быть, у них мирные намерения?» — сказал парень, без малейшего энтузиазма. «Хочешь пари?» — презрительно предложил Даллас. Ну хорошо, тогда мы занимаем, как это называется, оборонительную позицию. Что вы предлагаете? Текс ткнул пальцем в Даллса. Он старший, поэтому пусть отдает приказание. Хорошо, рявкнул Даллс. Убрать всех гражданских с берега, сообщить Оттору, чтобы он запер свой форт, а все киношники пусть отправляются в лагерь там, мы выстраиваем автомашины кольцом, трейлеры внутри и раздаем оружие всем мужчинам, которые были на военной службе. Затем сидим и ждем. Такс, загоняй гражданских в лагерь. Вроде неплохо, согласился барни. Но вы, кажется, забыли, что мы приехали сюда для съемки фильма. Пусть Джина со своей камерой расположится на вершине вон того холма, с которого видно все происходящее. И мне понадобится другой оператор с ручной камерой внутри форта, который мог бы снять нападающих индейцев, когда они приблизятся вплотную. Он перебрал в уме всех возможных кандидатов на должность второго оператора и пришел к неизбежному, хотя и неприятному выводу, что он был единственным, кто мог с этим справиться. «Наверное, мне придется остаться там с Оттером и его молодчиками». «Если тебе так уж хочется», — сказал Даллас, задумчиво глядя, как музыканты повернулись и быстрым шагом двинулись обратно. Джинс со своей камерой расположится в кузове грузовика». «Грузовик поставим на вершине холма, и в кабине будет наготове шофер. Поскольку грузовик окажется между берегом и лагерем, его будет прикрывать Текса с дробовиком. Я поручаю ему командование. Если он скажет отступать, грузовик отъедет в тыл, а я пойду с тобой в форт Оттера». Ну что ж, неплохо придумано пошли. По мере того, как все больше и больше лодок появлялось из-за острова, движение передних замедлялось, словно индейцы накапливали силы для атаки. Но так или иначе, а это дало возможность людям на берегу подготовиться к обороне. Когда в лагере притворили в жизнь указания Далласа, он и барни вскочили в джип и затряслись по кочкам, держа курс на поселение викингов. Даллас вооружился револьвером, за плечом у него был пистолет, на ремнях крест-накрест повесил гранаты, а на заднем сидении джипа уложил какие-то зловещего вида металлические ящики. Как только джип въехал в форт, за ними закрылись огромные двустворчатые ворота, и длинный деревянный засов опустился на место. Стоя на подмостках для стрельбы, барни увидел, как на вершину холма задним ходом въехал грузовик. «Отчего такой шум?» — спросил оттор «Не имею ни малейшего представления», — пожал плечами барни. «Смотри, они наступают». По заливу будто волна прокатилась. Это лодки из кожи сомкнутым строем двинулись вперед. Барни установил свою 35-миллиметровую камеру наверху бревенчатой стены и начал снимать наступающие широким фронтом лодки.